Роджер Железный Дева и чудовище. Очень неспокойное было время, вновь приближалась пора, решения. Старейшины проголосовали, выбрали девственницу и утвердили ритуал жертвоприношения, несмотря на протесты рыльлика самого старого. Не пристало нам каждый раз сдаваться, спорил он. Ему не ответили. Юная девственница была отведена в грот туманов и накормлена травой забвения. Рылик смотрел на это неодобрительно. «Так не должно быть», — заявил он, — «это несправедливо». «Так было всегда», — отвечали ему каждую весну и каждую осень. «Так было всегда». И они тревожно поглядывали на тропу, по которой солнце несло в их мир утро. Бог уже шел через священный лес. Теперь уйдем, сказали они. А вы когда-нибудь думали о том, что можно остаться, посмотреть, что делает Бог-чудовище? С горечью спросил Рылик. Не кощунствуй, идем. Рылик неохотно последовал за ними. С каждым годом нас становится все меньше и меньше, укоризненно говорил он, и в один прекрасный день некого будет принести в жертву. «Значит, в тот день мы умрем», — ответили остальные. «Так зачем тянуть?» — воскликнул он. «Не будем ждать, пока нас совсем не останется, и сразимся с ним!» Но они смиренно качали головами жест, который веками наблюдал Рыллик. Все уважали его старость, но никто не разделял его мыслей. Они оглянулись в последний раз и увидели, как солнце, Высветила фигуру бога На покрытом позолоченном чепраком скакуне. В руках бог держал копье смерти. Доспехи его лязгали. В гроте, где рождались туманы, Девственница забила хвостом, Дико вращая глазами под надбровными пластинами. Она почувствовала приближение божества И заревела. Все отвернулись, и двинулись через равнину. Когда они приблизились к лесу, Рыльник остановился и поднял чешуйчатую лапу, пытаясь удержать какую-то мысль. — Я, кажется, помню, — сказал он, — когда все было иначе.